Еще занятнее было наталкивать кузину Тони на разговор о лицах, сыгравших столь неблаговидную роль в ее жизни. Слезливой Тришки, Грюнли, Пермонеда, Хагенштрэме. Эти имена слетали с уст Тони, как короткие гневные звуки фанфар, и это приятно ласкало слух дочерей дяди Готхольда. Далее они прекрасно отдавали себе отчет да от других не считали нужным скрывать, что маленький Иоганн неестественно медленно начинает ходить и говорить. И правда, Ганно — это уменьшительное имя придумала для сына сенаторша Буденброк, умевший уже довольно отчетливо произносить имена всех членов своей семьи, никак не мог сколько-нибудь разборчиво выговорить «Фредерико Генриетто Пфифи». Да и с ходьбой у него действительно обстояло неважно, В год и три месяца он еще не сделал ни шага, и дамы Буденброк, безнадежно покачивая головами, начали уже поговаривать, что ребенок никогда не будет ходить и на всю жизнь останется немым. Впоследствии им пришлось признать ошибочность этого мрачного пророчества, но в то время никто не мог отрицать, что Ганно несколько отставал в развитии детстве много болел и держал в непрерывном страхе своих близких он появился на свет таким тихим и слабеньким что трехдневный приступ холерины случившийся с ним вскоре после крестин едва не остановил на маленькое сердечко которое доктор грабов с превеликим трудом заставил биться в первые мгновения жизни но ганно выжил И славный доктор предписал особое питание и тщательнейший уход, для того, чтобы время прорезывания зубов не стало для него роковым. И все же едва сквозь десну пробился первый беленький зубок, как ребенка начали сводить судороги. Припадок, повторившийся потом несколько раз в еще более жестокой и страшной форме. И опять дошло до того, что старый доктор только безмолвно пожимал руки родителям. Мальчик лежал в полном изнеможении, и недвижный взгляд его глаз, окруженный голубыми тенями, свидетельствовал о мозговом заболевании. Конец казался чуть ли нежелательным. Однако Гану справился с болезнью. Взгляд его начал различать отдельные предметы, и есть и перенесенные испытания и замедлили его развитие в смысле ходьбы и речи, то непосредственная опасность все же миновала. Для своих двух лет Ганно был довольно крупным ребенком. Светло-русые, на редкость шелковистые волосы, начали у него отрастать после болезни с необыкновенной быстротой и вскоре уже спадали на плечики, тонувшие в сборках свободного и широкого платьица. В нем уже явственно проступали черты семейного сходства. Широкие, несколько коротковатые, но изящные Буденброковские руки, нос в точности, как у отца и прадеда, хотя нос, дриганно, видимо, и в будущем должны были остаться более тонко очерченными. Нижняя часть лица, удлиненная и узкая, нисколько не напоминала ни Буденброков, ни Крегеров, а выдалась Варнольдсенов. Губы смыкались скорбно и боязливо, что впоследствии прекрасно гармонировало с выражением его необычных золотисто-карих глаз с голубоватыми тенями у переносицы. Так начал он жизнь под сдержанно нежными взглядами отца, заботливо опекаемой матерью, боготворимой теткой Антонией, задариваемой консульшей и дядей Юстусом. И когда его хорошенькая колясочка катилась по улицам, Люди смотрели вслед младшему Буденброку с интересом и любопытством. За ним все еще ходила почтенная нянюшка, мадам Дехо, но было уже решено, что в новом доме ее место заступит Ида Юнгман, а консульша подыщет себе другую домоправительницу. Сенатор Буденброк осуществил свои планы. Покупка участка на фишер-группы обошлась без каких бы то ни было затруднений, А дом на Брейтенштрассе, за продажу которого с коварной миной взялся маклер Гош, был приобретен Стефаном Кистенмакером. Семья его увеличивалась, а он вместе со своим братом очень недурно зарабатывал на красном вине. Господин Фойт принял на себя разработку проекта, и вскоре на семейных четвергах, уже можно было развернув тщательно выполненный чертеж, любоваться будущим домом, великолепным зданием с кариатидами из песчаника и с плоской крышей, относительно которой Клотильда протяжно и простодушно заметила, что там можно будет пить кофе после обеда. С нижними помещениями на Менгштрассе, которым предстояло опустить, так как консул решил перевести на фишер-грубы и свою контору, тоже все устроилось как нельзя лучше. Городское общество страхования от огня охотно взяло их в аренду. Настала осень, старое серое здание было превращено в щебень, и когда зима сменилась весною, над его обширными подвалами высился новый дом Томаса Буденброка. В городе только и разговоров было, что об этом доме. Вот дом так дом, лучший особняк во всей округе. Красивей, пожалуй, в Гамбурге не сыщешь. Но и денег же убухал на него сенатор. Его отец на такие траты не отважился бы. Соседи, обитатели домов с высокими фронтонами, с утра до вечера лежали на подоконниках, наблюдая за тем, как каменщики работают на лесах, девясь быстро подвигающейся постройки и гадая, когда состоится освещение нового дома. День этот наступил, и всё свершилось честь по чести. Самый старый из каменщиков, стоя наверху на плоской крыше, сказал речь, потом швырнул через плечо бутылку шампанского, и тут же среди поднятых флагов взвился в воздух и закачался на ветру огромный венок из роз и зелени, перевитый пестрыми лентами. А затем в ближайшем трактире всем рабочим было устроено угощение — пива бутерброды, сигары, и сенатор с супругой и маленьким сыном, которого несла на руках мадам деха прошелся между длинных столов и благодарил рабочих, приветствовавших его криками «Ура!». По выходе из трактира Ганну опять усадили в колясочку, а Томас с Гердой перешли на другую сторону, чтобы еще раз взглянуть на красный фасад с белыми кариатидами. Там, перед маленьким цветочным магазином с узкими дверцами и убогим окном, в котором на зеленой стеклянной подставке было выставлено несколько луковичных растений, стоял его владелец Иверсон, белокурый молодой гигант, и его хрупкая жена со смуглым лицом южанки. Она держала за руку пятилетнего мальчугана, другой рукой, медленно катая взад и вперед колясочку, в которой спал ребенок поменьше, и, по всей видимости, ждала еще третьего. Иверсон поклонился, почтительно и неловко, в то время как его жена, не переставая катать колясочку, внимательно и спокойно разглядывала своими черными, чуть раскосыми глазами сенаторшу, приближавшуюся к ней под руку с мужем. Томас остановился и указал тросточкой на венок вверху. Отличная работа, Иверсон! — Я тут ни при чем, господин сенатор, эта жена постаралась. А — -а -а, коротко произнес сенатор Буденброк. Он резким движением вскинул голову, посмотрел на госпожу Иверсен открытым, ясным, дружелюбным взором и, ни слова не добавив, учтиво откланялся. Глава 6 Раз как-то в воскресенье было начало июля, и сенатор Буденброк уже около месяца жил в новом доме, Госпожа Перманедер под вечер навестила брата. Она прошла через прохладный каменный холл, украшенный барельефами по мотивам Торвальдсена, откуда правая дверь вела в контору, позвонила у левой, открывавшейся автоматически путем нажатия резинового баллона в кухне, и, встретив в обширной прихожей, где у подножья лестницы стоял медведь, подарок взятия Тибуртиуса, Слугу Антона узнала, что сенатор еще в конторе. «Хорошо», — сказала она. «Спасибо, Антон, я пройду к нему». Тем не менее она прошла вправо мимо конторской двери, откуда ее взору открылась грандиозная лестничная клетка. Во втором этаже, являвшейся продолжением литых чугунных перил, и в третьем, венчавшейся пространной галереей, белой колоннадой, сверкавшей золотыми капителями, С головокружительной высоты стеклянного потолка свисала гигантская золоченая люстра. «Очень аристократично!» — тихо и удовлетворенно произнесла госпожа Перманедер, глядя на это море света, бывшее для нее прежде всего символом преуспеяния, мощи и блеска Буденброков. Но тут же вспомнила, что явилась сюда по весьма печальному поводу — и медленно направилась в контору. Томас в полном одиночестве сидел на своем обычном месте у окна и писал письмо. Он поднял глаза, вскинул светлую бровь и протянул сестре руку. «Добрый вечер, Тони! Что скажешь хорошего?» «Хорошего мало, Том. Знаешь, твоя лестница прям-таки великолепна. А ты сидишь в потьмах и что-то строчишь?» «Да, спешное письмо!» Так ты говоришь, ничего хорошего? Давай лучше пойдем в сад и там поговорим. Так будет лучше. Когда они спускались по лестнице, со второго этажа донеслось скрипичное адажио. — Слушай, — сказала госпожа Перманедер и остановилась. — Герда играет. — Божественно! О, Господи, эта женщина — настоящая фея! А как гано, Том? Он, верно, ужинает сейчас с едой Плохо, что у него все еще не ладится с ходьбой. Всему свое время, Том, не спеши. Ну как, довольны вы Идой? Да разве ею можно быть недовольным? Они прошли через сени мимо кухни и, открыв застекленную дверь, по двум ступенькам спустились в нарядный благоухающий цветник. «И так?» — спросил сенатор. Погода стояла теплая и тихая, вечерний воздух был напоен ароматом, подымавшим от многочисленных искусно сделанных клумб. Фонтан, обсаженный высокими лиловыми ирисами, вздымал мирно журчащие струи навстречу темному небу, где уже зажигались первые звезды. В глубине сада маленькая лестница с двумя невысокими обелисками по бокам вела к усыпанной гравием площадке, на которой был воздвигнут открытый деревянный павильон. Там в тени спущенной маркизы стояло несколько садовых стульев. С Слева участок сенатора был отделен от соседнего сада высокой оградой. Справа по боковой стене соседнего дома во всю вышину была прилажена деревянная решетка, которую со временем должен был увидеть плющ. Возле лестницы на площадке у входа в павильон Росло несколько кустов смородины и крыжовника, но дерево в саду было только одно — сучковатый воложский орешник. — Дело в том, — нерешительно начала госпожа Пермонедер, шагая рядом с братом по дорожке огибающий павильон. — Что Тибуртиус пишет? — Клара? — воскликнул Томас. — Не тяни, пожалуйста, говори прямо. — Да, Том, она слегла. Ей очень плохо. Доктор опасается, что это туберкулез. Туберкулез мозга. Даже выговорить-то страшно. под вот письмо, которое я получила от ее мужа. А эту, приложенную к нему записку, в ней, по словам Тибуртиуса, состоит то же самое. Мы должны передать маме, немного подготовив ее сначала. И вот еще одна записка маме, Клара сама с трудом нацарапала ее карандашом. Тибуртиус пишет, что эти строки она назвала последними в своей жизни. Как это не печально, но она совсем не борется за жизнь. Клара ведь всегда помышляла о небе, заключила госпожа Пермонедер, утирая слезы. Сенатор, заложив руки за спину, понуро шагал рядом с нею. — Ты молчишь, что В общем, ты прав, что тут скажешь? И все это сейчас, когда и христиан лежит больной в Гамбурге. Увы, так оно и было. За последнее время мука в левой ноге христиана столь усилилась, превратилась в такую доподлинную боль, что он забыл о всех прочих своих недугах. Окончательно растерявшись, он написал матери, что должен вернуться домой, к ее материнским заботам. Отказался от места в Лондоне и уехал. Но, едва добравшись до Гамбурга, слёг.